пламе поразило двоих бойцов смахариуса и одного бойца инквизитора. Это был темнокожий мутант с ярко-красной татуировкой, изображающей змею, какими украшают себя печально известные своей жестокостью разбойники из звёздной системы Вагнер. Пылающая химическая смесь дотлай испепелила двоих бойцов почти мгновенно. Охваченный пламенем человек Хурста страшно зарал и побежал вслепую куда-то в сторону. Впрочем, из пыли тут же вылетел острый диск и преднамеренно или случайно положил конец его мучениям. Эльдар продолжал поливать из огнемёта. Струя пламени потянулась к уланти, воспламеняя на своём пути даже витавшую в воздухе пыль. В ужасе лейтенант начал полить в ответ из назорного пистолета. Ему удалось попасть в эльдара, по крайней мере, один раз. Потому что противник покачнулся, и на мгновение опустил огнемёт. В этот момент рядом с Уланти рявкнул плазменный пистолет. Сгусток плазмы попал гнемётчику прямо в лоб, убив ксеноса на месте и воспламенив горячую смесь в балонах. Уже мёртвый эльдар превратился в столб огня, и остальные его сородичи благоразумно отступили. Лёжа на земле, Холлер став ковил по ним беглый огонь, сжимая пистолет обеими руками. Прежде чем альдара окончательно скрылись из виду, он успел скосить по меньшей мере одного из них, короткими меткими очередями из болт-пистолета, пока плазменный ствол с гудением перезаряжался. "Они отступают", воскликнул Холлер властным голосом, перекрывшим звуки стрельбы и завывание ветра. "Не давайте им прийти в себя!" "А то они зайдут с тыла!" С этими словами бывший арбитр Внуй бросился вперёд. Уланти побежал следом, с лазерным пистолетом в одной руке и офицерской саблей в другой. Внезапно, прямо перед лейтенантом, из-за блоков пыли возникли два эльдара. Одного из них тут же разорвало на куски выстрелом из тяжёлого болтера Максима, поспевавшего за своим командиром. Второй Оказался слишком близко к Уланти. И старшина не решился стрелять в него, опасаясь попасть в лейтенанта. Уланти и Эльдар вступили в окопашную схватку. К счастью, металл его сабли, изготовленной давным-давно умершими кузнецами, выдержал удар странного, похожего на костяной, меча Ксеноса. Началась жесточанная дуэль, и очень скоро Уланти стал отступать под напором проворного эльдара, явно знавшего множество самых невероятных приёмов фехтования. Иногда лицо Ксенаса оказывалось совсем рядом с лицом Уланти, и тот мог заглянуть в глаза своему противнику. В предыдущих схватках лейтенанту приходилось видеть на лицах тех, с кем он бился, самые разные чувства: ненависть, страх, отчаяние и решимость. даже на мордах совершенно не похожих на людей или изуродованных страшными мутациями слуг хаоса отражались какие-то эмоции. Пусть просто извращённая радость при мысли о своей собственной смерти. Эльдар же оставался совершенно бесстрастным. Уланти не мог прочесть, что написано на его сияющем нечеловеческой красоте лице. В его огромных тёмных глазах отражался только сам Уланти. Лейтенанту подумалось, что сейчас он выглядит так, как выглядели многие из его противников: испуганным, беспомощным, ждущим неминуемой смерти. Уланти не столько увидел, сколько почувствовал, что Максим где-то совсем рядом, и приказал ему не мешать. Отражая следующий выпад Эльдара, Уланти еле успел отскочить в сторону и тут же прыжком преодолел расстояние, отделившее его от противника. оказавшись вплотную к нему, Уланти не мог использовать свою саблю, но не стал дожидаться, пока эльдар отступит, и вновь бросится на него. Вместо этого лейтенант поступил себя так, как никогда не поступают благородные дуэлянты. Вспомнив о жарких рукопашных схватках, когда он со своими людьми ходил на абордаж, Уланти изо всех сил ударил противника коленом в пах. Конечно, Лейтенант не имел ни малейшего представления об особенностях анатомии эльдаров и даже не знал, какого пола его противник. Но его удар, кажется, пришёлся в цель. Застигнутый врасплох эльдар вскрикнул от боли и пошатнулся. Не дав ему опомниться, Уланти рассек саблей прекрасное лицо. Каким бы ловким и проворным эльдар ни казался в бою, Умирон так, как умирают все остальные, с хрипом повалившись на землю. "Как вы его!" воскликнул Максим, хлопнув Уланти по спине. "Да из вас бы вышел отличный гангстер". Впрочем, не успев договорить, главный старшина бросился на землю, увлекая за собой командира. А в воздухе над их головами снова страшно засвистели острые диски. Неподалёку Раздались человеческие предсмертные крики, и лейтенант увидел, как один из дисков распорол живот очередному пайцу Холлера, уже не молодому ветерану имперской гвардии. В ответ на выстрелы ксеносов рявкнуло человеческое оружие. В пыльной мгле замаячили силуэты эльдаров. Уланти проверил заряд своего лазерного пистолета, а Максим Борусов, скинув тяжёлый болтер, подмигнул командиру. Всё будет в порядке, лейтенант. Вы же видите, что они умирают не хуже, чем мы. Старшина прицелился и уже собирался одним выстрелом разнести на куски двоих ближайших к нему эльдаров, как где-то совсем рядом справа от него раздался громкий голос: "Не стрелять! Именем императора приказываю прекратить огонь". Голос был властным и нетерпищим возражений. Собравшийся уже открыть огонь Максим, к своему немалому удивлению, почувствовал, что палец застыл на спусковом крючке. Баруса и Уланти удивленно переглянулись, но внезапно поняли, что огонь с обеих сторон прекратился, и воцарилась тишина. Судя по всему, властный приказ каким-то образом подействовал и на Эльдаров. Теперь и они, и люди, растерянно смотрели друг на друга сквозь облака пыли. долившейся всего несколько секунд пауза показалась всем нестерпимо длинной потом появились хорст и его спутники лейтенант как и все остальные инстинктивно схватились за оружие при виде вооружённых эльдаров среди которых выделялась внушительная и воинственная фигура их представителя в переливающихся доспехах впрочем ни одного выстрела так и не прозвучало Хорст, на всякий случай, с грозным видом поднял руку и повторил свой приказ: "Не стрелять именем императора". Опустив пистолет, уланти поднялся на ноги, и его примеру последовали и люди, и ксеносы. Рядом с Хорстом шагал пристреленный гельдар, которого лейтенант принял за высокопоставленного жреца или священнослужителя. Одному его появлению хватило чтобы эльдары начали всем своим видом выказывать ему всевозможные знаки почтения. Он ничего не сказал и почти не жестикулировал, но каким-то мистическим образом эльдары поняли, что от них требуется. Опустили оружие и отступили назад, подозрительно косясь на людей. Хорст, пристарелый эльдар и его телохранители в переливающихся доспехах остановились между рядами недавних противников. Внезапно ксеносы расступились, и вперёд вышел высокий воин. Гневно жестикулируя, он направился к престарелому жрецу. Телохранители обступили старца, неуверенно поглядывая то на людей, то на разгневанного эльдара. Уланти напрягал слух, но так и не расслышал ничего, кроме отрывков необычайно мелодичной, но тем не менее совершенно непонятной речи ксеносов. Вместе с этим лейтенант про себя отметил что эльдары очень многое сообщали друг другу без слов, определёнными движениями и жестами. Кроме того, ему показалось, что иногда они вдруг беспричинно замолкали, а через некоторое время продолжали разговор так же непринуждённо, словно он и не прерывался. Воин говорил всё громче и громче. Несмотря на музыкальные звуки языка эльдаров, стало ясно, что тон его очень резок. тила хранителем священнослужителя явно стало не по себе но вот старец сделал жест рукой и один из них что-то бросил к ногам воина впечатление произведённое на него этим предметом превзошло все ожидания воин отшатнулся на его лице отразился испуг столпившиеся за его спиною эльдары тоже попятились тогда Престарелый жрец подобрал брошенный в пыль предмет и поднял руку, и выставил его на всеобщее обозрение. Уланти сразу узнал зловещего вида чёрный шлем, увенчанный блестящим серпом, точно такой же, что был на эльдаре, убитом барусой в начале боя. Эльдары начали взволнованно переговариваться, до да Уланти и остальных людей донеслось слово которая одни из них шептали в ужасе, а другие выкрикивали с негодованием: "Дручи! Дручи!" кричали эльдары, словно изрыгали страшное проклятие. "Нас предали, дародай, мы вместе с людьми попали в ловушку. Это засада, устроенная на нас дручиями, проклятыми тёмными эльдарами. Они хотели стравить нас с людьми. Дародай! Не мог отвести глаз от страшного шлема в руках Кариадрила. Как и все воины эльдары, Дарадай не любил людей и относился к ним с большим подозрением, не сомневаясь в их подлой, предательской натуре. Ведь нападали же слуги полудохлого человеческого бога на эльдаров в прошлом, будут нападать и в будущем. И всё же, ясновидец держал в руках неоспоримое доказательство своих слов. Дародае уже приходилось рождаться с тёмными эльдарами, и он прекрасно знал, что те способны на любую пакость. Но разве несколько минут назад люди не стреляли в его воинов? В душе будущего экзарха боролись недоверие к людям и ненависть к негодяям, бывшим его соплеменникам. Почувствовав нерешительность Дародая, вперёд выступила родственница Кариадрила, Фрейра из-за спекта жалящих скорпионов. При этом она приняла третью разновидность четвертой позы, выражающей почтение к прославленному воину со стороны опытного бойца. «Дородай, Кориадрил прав, на нас напали дручьи. Скорее всего, они пришли из паутины и подкрались к нам под прикрытием песчаной бури. Я видела тех, что появились с юга. Сначала мы тоже подумали, что нас предали монкеи, но потом я нашла первого дручья». и трупы трех моих бойцов. Я сняла с него шлем и принесла его к Ариадрилу», — пояснила Фрейра, указав на предмет в руках ясновидца. Увидев, что Дородай всем своим видом изобразил доверие к словам Фрейры, Эльдары немного успокоились. Впрочем, заговорил Дородай тем же подозрительным тоном, что и раньше. «А что же Монкей? На моих людей тоже напали!» Внезапно заговорил Хорст на не слишком правильном, но вполне понятном диалекте эльдаров-торговцев, курсировавших между искусственными мирами. Посмотри на них, Дародай. Разве ты не видишь их ран? Мы вас не предавали. У нас общие враги. Дародай изумлённо вытерщил глаза. Он и представить себе не мог, что манкей способен изъясняться на языке эльдаров. Многие из которых считали что люди просто хрюкают и рычат наподобие орков, практически не владея членоразделной речью. Никто и не думал, что у манкей хватит ума для того, чтобы овладеть их речью, полной н оскозаний и сопровождающейся многозначительными жестами и телодвижениями, не говоря уже о ментальном общении. Если этот манкей изучил наш язык, он способен на многое, либо он талант выдающийся представитель своего народа, либо эльдары сильно недооценивают монкей, так думал Дарадай. Но размышлять об этом ему сейчас было не досуг. Его острые органы чувств уже уловили завоем ветра далёкий гул. Приближалась новая опасность. Люди ещё ничего не слышали, но эльдары уже ментально обменивались предупреждениями и возбуждёнными жестами. Внимание! "Да килетилы!" крикнул Дорадай, обращаясь к тем, кто по тем или иным причинам ещё не почувствовал приближающуюся опасность. Воин выкрикнул какое-то непонятное слово, и все эльдары схватились за оружие. Уланти тоже вытащил из кобуры лазерный пистолет. А противник уже появился из облаков пыли. "Да килетилы!" реактивные воздушные глиссеры Выругавшись, Холлер ставка заслонил своим телом Хорста, которому уже нёсся Глиссер с острыми как косы крыльями из блестящего чёрного материала. Раздался такой звук, словно мясник разрубил на деревянной колоде корровью тушу или палач отрубил приговорённому голову. В лицо Уланте брызнуло чем-то горячим. Он так и не успел как следует рассмотреть, пронёсшийся мимо Глиссер. Его взгляд был прикован к разрубленному надвое телу Холлера Ставки. Верхняя половина его туловища рухнула на землю, в метре от нижней. Не веря своим глазам, Уланти смотрел на то, как у Холлера все еще беззвучно шевелятся губы, а дрожащая рука упорно тянется к упавшему рядом пистолету. Впрочем, рука тут же замерла, и Холлер умер, а всадник — убийца. С торжествующим воплем, потрясая мечом, скрылся в облаке пыли. "Берегитесь! Их много!" крикнул Хорст. Не успел он договорить, как появились новые глиссеры. Уланти увидел, как один из псадников срубил мечом голову эльдара. Следующей его жертвой стал один из бойцов Смахариуса. Он стоял неподалёку от лейтенанта и целился в нападавших из тяжёлой ручной пушки. И вдруг Его не стало. Всадник насадил его на торчащую из фюзеляжа пику. Солдат истошно завопил, а Глиссер уже уносил его прочь. Уланти полил по стремительно проносившимся мимо целям. Лазерные лучи лишь скользили по защищённым чем-то похожим на костяную броню спинам врагов. Лейтенант попробовал прицелиться получше, но в это время заметил Глиссер С чудовищным рёвом нёсшийся прямо на него и рухнул на землю. Уланти избежал смертоносных лезвий на крыльях машины, и ему тут же пришлось увёртываться от короткой алебарды, которой его пытался прикончить разозлившийся садник. Едва Литинант успел откатиться в сторону, как алебарда пропохала глубокую борозду в земле прямо у его лица. Глиссер тут же унёсся прочь. Но его всадник явно намеревался как можно скорее вернуться и добить свою не в меру юркую жертву. Вскочив на ноги, Уланти принялся полить воблако пыли вслед Глиссеру, ориентируясь на звук его двигателя. Лейтенант не видел, попал ли он в цель, но гул мотора изменился. Он завыл громче, чем раньше, стал почти оглушительным. Потом он внезапно стих. У Ланде показалось, что он слышал глухой звук удара о землю. Впрочем, среди звуков отчаянной перестрелки и воя ветра он не мог быть в этом уверен. Тем не менее лейтенант решил, что его противник больше не появится и ринулся в бой.